Глава 5. Шверин, Германия. 8 октября 2000 -го года. Вполне возможно, что это последняя запись в моем дневнике. Я решился сегодня рискнуть, хотя без кристалла мое предприятие крайне опасно, ведь именно он служит проводником сквозь миры. Он должен был указать неправильный путь. Но когда Рогатый украл кристалл, а я спрятал книгу, то больше 30 лет не мог собраться с духом, чтобы совершить этот поступок. Ведь речь идет не только о моей физической кончине, но, возможно, и даже скорее всего о гибели бессмертной души. Все эти годы Я не смел приближаться к моему тайнику, опасаясь, что Рогатый светит за мной, и как только я позабуду об осторожности, сразу же найдет способ заполучить книгу и мой дневник, в котором все же описано достаточно много полезного. Сегодня перед экспериментом я уничтожу часть дневника, которая слишком личная и все равно не играет ни малейшей роли в происходящем. Я долго думал уничтожить ли мне дневник целиком и все же пришел к решению оставить описание моих долгих поисков, конфликта с рогатым и то, к чему я пришел на исходе жизни. Есть шанс, что дневник попадет в руки хороших людей, которые завершат то, что, возможно, не сумею завершить я. Если же он пропадет совсем, никем не найденный, туда ему и дорога. Я вспоминаю, каким наивным был много лет назад, как стремился к господству над миром, полагая, что именно я достоин подобной власти, именно я, тот самый мудрый, всезнающий, способный начать в нашем мире новый золотой век или даже тысячелетие. Как же я заблуждался. Нет такого человека, он не рожден сейчас, никогда не был рожден в прошлом и, вероятно, не будет рожден в будущем. Кто смог бы воистину стать тем самым единственным, да и нужен ли он человечеству? Не означает ли мировая тирания эпоху застоя вместо эпохи прогресса? В истории есть примеры разных ситуаций, но к конкретному выводу я так и не пришел. Тем не менее, я не сомневаюсь, что сила Некрономикона не должна принадлежать никому на этом свете, а сам он должен быть уничтожен. Но я не могу это сделать своей рукой. Слишком долго я его искал. Теперь расскажу немного о сути планируемого мною сегодня эксперимента. Моя цель – мысленно проникнуть в город древних и воззвать к его светлой составляющей. Как известно, город разделен с давних времен на два враждующих между собой лагеря – ангелы и демоны. Две силы, две стези, две вечно противоборствующие стороны. Они и в городе борются друг с другом, не зная отдыха и передышек. Война между ними идет уже многие тысячи, а может быть и миллионы лет. Так далеко заглянуть вглубь веков я не могу, ни в моих это силах. Кристалл мог бы показать мне дорогу к светлым ангелам, помочь миновать все ловушки по пути, суметь распознать демонов, которые часто маскируются страсть запутать, сбить с толку тех, кто приходит время от времени в город. Я же пойду на наугад. Формулу перемещения я помню, но для начала мне хотелось бы просто подглядеть, хотя бы одним глазком, «Что же на самом деле происходит в городе?» Постараться понять местных жителей, надеясь, что я не буду замечен ими и уничтожен на месте. Без кристалла это будет сделать сложно. Я воспользуюсь обычным зеркалом, магически усиливая его суть. И если это у меня получится, следующим моим шагом будет телесное перемещение в то пространство города, Которым могут выжить люди с даром. Я не буду пытаться подчинить себе древних. Пусть даже все формулы навеки запечатлены в моем мозгу. Я хочу поговорить с ними, постараться убедить их. Мне кажется, я знаю нужные слова. Ведь сделать так еще никто и никогда не пытался. Опасаясь неудачи, я составил завещание в котором отписал все свое имущество троюродному племяннику, живущему в Снежной России. Я видел его лишь раз много лет назад, когда он был еще совсем мал, но уже тогда я ощутил в нем искру тара. и очень надеюсь, что она разрослась со временем в мощное пламя. По крайней мере, судя по тому, что он работает с небезызвестным в мировом сообществе фон Штарком, могу предположить, что тот разглядел в нем значительный потенциал. «В любом случае, больше завещать мне некому. Детей не нажил, женат никогда не был, а раздать имущество на благотворительность не желаю. Разворуют. У нас хоть и не Россия, но ушлых и хитрых дельцов всегда много вьется вокруг любых денег. Дневник же я спрячу в тайнике на кухне. Найти его будет несложно тому в ком есть родственная мне кровь. Напоследок хочу предупредить того, кто, вероятно, обнаружит дневник, а с ним и обретет врага в виде рогатого. У него есть слабые места. Когда он похитил у меня кристалл, между нами завязалась нешуточная драка. Я испробовал многие приемы, но не смог его победить, только лишь отогнал. К сожалению, он забрал кристалл, но не тайну всеобщего языка. А не зная, как управлять кристаллом, можно пытаться множество лет, но так и не суметь заставить его служить. Я сам открыл этот секрет случайнейшим образом, изучая биографию Джона Ди. Созерцая кристалл, лежавший рядом на столе, я произнес фразу на всеобщем, пытаясь произнести на нем имя великого мага. И кристалл внезапно изменил цвет, посветлев. Тогда-то я и понял, что только всеобщий язык нужен для работы с ним, и дело пошло. Вскоре я с его помощью отыскал книгу и углубился в ее изучение. Ох, сколько же всего там было описано! Книга навсегда изменила мои представления о нашем мире, показав всю его реальную историю без прикрас. В ней содержатся самые сильные заклятия, обладатель которых может все. И увидев их, я понял, сколького не знал прежде. Может быть, только тогда я осознал в полной степени, что не готов и никогда не буду готов к тому, чтобы взять на себя подобную ответственность. Впрочем, что было, то прошло. Так вот, возвращаясь к слабостям Рогатова, Он очень плохо переносит временное помутнение разума. В обычное время ум его остер, защита практически непогрешима. Его можно задавить чистой силой, но уничтожить хитростью сложно. Но он теряется, когда даже несколько секунд не может контролировать окружающее. Благодаря этой его особенности я и смог прогнать его в прошлый раз. И зная, что и в следующий раз я применю этот прием – Он более не рискует нападать открыто, хотя чувствую, что он постоянно где-то рядом, снует по близости, не выпускает меня из-под контроля. Итак, сегодня решающий вечер. Очень надеюсь, что эта запись не последняя. В любом случае, пожелаю себе удачи. «Это последняя запись. Он не пережил тот вечер». Вик сверился с письмом. «Именно тогда, судя по дате, Берки погиб, а нашли его на следующий день». Мы мчались в машине Демарка в сторону замка, а подруги читали только что поступивший от Лены файл с последними переводами. Значит, он хотел лишь подглядеть, увидеть, что же происходит в городе древних, и то, что он там узрел...» Убила его. «Знаете, задумчиво протянул Вик, что-то не нравится мне этот тайный город, и древний не нравится, и вообще, мне все в этой истории не нравится. По крайней мере, ты не обязан туда отправляться. Наша цель – остановить вуля. С древними мы связываться не будем». Глаза Демарка загорелись странным огнем, но тут же приняли обычное выражение. Однако я решил последиться за ним. В Вики я не сомневался, а вот с местным магом-детективом я не настолько хорошо знаком, чтобы понять, способен ли он противиться соблазнам. А ведь это великий соблазн, возможность подчинить себе город древних. Если все то, о чем мы прошли в дневнике Берга, правда, то даже Объединенный Мировой Совет не совладает с силой города. А значит, лучшее решение – это найти и уничтожить и волшебное зеркало, и книгу, чтобы никто и никогда не смог ими воспользоваться. День шел к исходу. Солнце висело над самой линией горизонта. Замок мы увидели издалека. Величественный, красивый. Он сочетал в себе несколько архитектурных стилей. Кстати, замок кардинально перестраивали незадолго до рождения Вольфганга Берга по заказу Великого Герцога. Смотрите, мы въезжаем на первый из мостов, ведущих к Дворцовому острову. Второй мост соединяет остров с парком при замке. А очень давно, в первом веке нашей эры, на этом месте находилась славянская крепость. Демарк оказался недурным знатоком местности. Его пояснения отличались краткостью и конкретикой. Мы уже успели оценить красоту замка, когда встречались с детективом в парке, но в тот раз нам не посчастливилось иметь такого экскурсовода. «Славянская, значит, крепость!» – негромко повторил Вик. «Наследие предков!» Не совсем понятно, чьи это были предки. Крепость называлась Зуарин и была сожжена в 1160 году а возродился замок лишь несколько столетий спустя, став центром края и резиденции графства Шверин, а в дальнейшем и герцогство Мекленбург-Шверин. А потом пришел 1913 год, и в перестроенном замке случился пожар, сильно его разрушивший. Вдобавок, северные замки Германии всегда отличались меньшей роскоши, чем южные дворцы и резиденции. «Это все звучит интересно», но расскажите лучше о том, что нас ждет внутри». «Внутри?» – Демарк задумался, одновременно паркуя машину в неположенном месте. Одно время совет использовал замок в своих целях и хорошо заговорил все внутренние помещения от проникновения извне. Но уже лет 40-50 замок работает лишь как культурный центр и время от времени тут заседает местный земельный парламент к которому мы не имеем никакого отношения. Так что все давние заговоры сняты во избежание лишних затрат. И замок сейчас обычный музей. Заблудиться там легко. В нем 653 зала, так что от меня не отставайте. Мы выбрались из машины и очутились прямо напротив массивных боковых дверей. Вам потребуется оружие? Нет. Вик был резок, но я его понимал. Еще бы, сломать самурайский меч и при этом не добиться ни малейшего результата. Тут гордость любого человека была бы задета по полной программе, а Вик всегда любил эстетствовать, остро переживая даже временные поражения. Я же, потеряв свою пиратскую сабельку, тоже утратил желание вооружаться режущими предметами. Все равно они против буля не помогают. «Замок уже закрыт для посетителей», – предупредил Демарк и тут же позвонил звонок возле двери. А у меня в тот же миг зазвонил телефон. «Слушаю!» «Это Иван. Я только что уладил все вопросы с деревенскими. Больше к нам претензий нет, но я пообещал от вашего имени оплатить специальный курс лекций для всех желающих по теме «Как спастись, если вас укусила змея». Это обойдется в несколько тысяч» но господин Гусев сказал, что за расходами не постоит. «У вас как дела?» «Ваня, мы сейчас крайне заняты. Книга обнаружена, она в вашем замке, прямо в тронном зале. Мы направляемся туда. Извини, не могу говорить». Я сбросил звонок, а дверь как раз приоткрылась. Работник в фирменной форме, выглянувший в проем, вежливо сообщил нам, что на сегодня время для посещений закончено и что лучше всего будет если мы придем вновь завтра поутру». Демарк показал ему удостоверение, но оно, к нашему удивлению, не возымело ни малейшего действия. «Приходите завтра, мы открыты с десяти утра». И служитель попытался запереть дверь перед нашим носом. Демарк настолько удивился, что чуть не позволил ему это проделать, но век привыкших к здоровому российскому хамству успел подставить ногу, А когда служитель попытался оттолкнуть его в грудь и все же запереть дверь, одним выверенным ударом сбил того с ног. «Вот так, друг мой Демарк», – провозгласил он, – «немного наглости в работе не помешает». «Это не наглость», – проворчал Мак, – «это произвол. Мне еще придется за это отчитываться». «Какие глупости! Вызовите вашу группу зачистки, пусть проведут сеанс коррекции памяти и никаких проблем». У нас дела решаются иначе. Служитель лежал в неудобной позе на каменных плитах пола и не делал попыток подняться. Вик умудрился отправить его в глубокий нокаут одним ударом. Что ж, наконец решил Демарк, смирившись, раз уж так вышло, пойдем вперед. И мы пошли. А что еще оставалось сделать? Других служителей поблизости видно не было. Либо все уже зашлись по домам после рабочего дня, либо находились в других помещениях, а значит, нам еще предстояло с ними столкнуться. «Ты в следующий раз лучше усыпляй», – посоветовал я, но Вик отрицательно покачал головой. «Не хочу без необходимости использовать магию. Буль пока не в курсе, что мы уже здесь. Пусть и остается в невидении как можно дольше». В этом он был прав». Я не сообразил вовремя, не используя магию, мы, если повезет, сможем пройти до самого тронного зала и не привлечь внимания. Демарк уверенно повел нас вверх по широкой лестнице и вывел на второй этаж. Залы, коридорчики, комнатки, бесконечная череда. Я уже не успевал даже мимоходом бросать взгляд ни на старинные картины с изображением герцогов, баронов и прочих властьимущих, а также их жен, детей и лошадей, не на стеллажи с монетами, оружием, предметами быта и прочими интересными экспонатами. Назначение некоторых помещений вопросов не вызывало. К примеру, курительная комната, бальный зал или же молельня, цель же которой служили несколько небольших комнатушек, так и осталась для меня загадкой. Интересно жили герцоги но все же не хотел бы я поменяться с ними местами. В одном из следующих зальчиков нам не повезло. Не успели мы войти внутрь, как я чуть не поскользнулся, залюбовавшись оригинальной росписью потолка. Вик успел схватить меня и не позволил рухнуть на мраморные плиты, но сам в этот момент чуть не расстался с жизнью. Из-за тяжелой портиры, закрывавшей широкое зарешечное окно, выскочила крупная женщина в форме служительницы замка с солибардой в руках. На длинном древке сверкнуло копейное острие, но женщина бела не им, а остро заточенным лезвием в форме полумесяц, неумело, но крайне целеустремленно попытавшись обрушить его прямиком на голову Вика. Все это произошло настолько быстро и внезапно, что ни он, ни я – не успели ни увернуться, ни даже испугаться. Все, что я сумел, лишь глубоко удивиться столь дисгармоничной картине. И только Демарк оказался обладателем завитной реакции. В мгновение ока, очутившись рядом, он перехватил алебарду на излете и отвел удар в сторону. Оружие громко звякнуло, соприкоснувшись с мраморным полом, и тут же втрой рукой наш коллега, нанес точный удар прямо в челюсть активной служительницы замка, продемонстрировав неплохой хук. Она упала без единого звука, уйдя, по примеру своего коллеги, встреченного нами ранее, во временное небытие. «Вот это правильно!» – одобрил век действия Демарка, продолжавшего сжимать захваченную алибарду и мрачно оглядывающего дело рук своих. «Тетку, конечно, жалко», Ее, очевидно, тоже заговорили. «Ну ничего, придет себе рано или поздно. Зато мы пока не замечены». «Думаю, это ненадолго. Вон те ребята уже идут по нашей душе». Демарк перевел взгляд на дальний конец зала. Там, выходя из дверей, дружным строем маршировалось десяток служителей и мужчин, и женщин разного возраста и весовых категорий. В руках они держали разноплановое оружие, очевидно ограбив по дороге стеллажи с музейными экспонатами. Тюденька с алибардой, ныне мирно дремавшая на полу, была еще далеко не самой экзотической особой. Я увидел бодро шагавшего на нас пожилого джентльмена с благородной проседью в волосах и огромным двуручным мечом в руках, а рядом с ним шествовала не менее возрастная дама, захватившая два длинных охотничьих ножа каждый из которых был украшен изящной рукоятью из слоновой кости. Один из их коллег помоложе нес длинностольное ружье и, более того, уже навел его на нас и взвел оба курка. Прицелиться ему мешали впереди идущие, но выстрел обязан был последовать в одно из следующих мгновений. Это было понятно, как и то, что служители не остановятся ни перед чем. Глаза у них были пустые и безжизненные. Именно так выглядят заговоренные. Кто-то, и я даже знал, кто именно, зачаровал их и выпустил патрулировать замок, наказав убивать всякого пришедшего извне чужака. Они были ни в чем не виноваты. Сопротивляться магии более простым смертным практически невозможно. Но и нам не оставалось иного выбора, Кроме как напасть первыми. Отбросив струну осторожность, мы с виком ударили почти одновременно. Тот, кто шел с ружьем, все же успел выстрелить. Тяжелая пуля вылетела из ствола и, преодолев почти половину расстояния, разделявшего нас, наткнулась на волну, расплавилась и капли свинца стекла на пол. А потом волна дошла до завораженных работников замка все так же равнодушно, но целеустремленно шедших вперед. Их раскидало в разные стороны, оружие в живых руках начало плавиться, причиняя боль, но в то же время пробуждая от зачарованного состояния. Нет лучшего средства, чем боль. Это известно с давних времен. Организм в такие моменты задействует все ресурсы, пытаясь сделать самое главное – выжить. Те, кто обжегся, отбрасывали железо прочь и начинали недоуменно хлопать глазами, пытаясь понять, как они тут оказались и что же, собственно, вокруг происходит. И тогда вступил в дело Демарк. Он последовал моему совету и пустил след за первой и вторую волну, которая моментально усыплела каждого на своем пути. Теперь-то уж таиться было бессмысленно. Кстати, Сил у него оказалось более чем достаточно, и хватило с избытком на всех пришедших в себя служителей. Теперь они мирно отдыхали, свернувшись в клубочки прямо на полу и сладко посапывая. Только двое остались стоять на ногах. Тот самый седой джентльмен с дручным мечом и его спутница – дама с охотничьими ножами. «Этих он заговорил первыми и, скорее всего, дал им дополнительные обереги», – сообразил Вик волны, на них не действуют. Придется разбираться по старинке». Он демонстративно закатал рукава и, насвистывая вагнеровскую валькирию из известной тетралогии кольцу Небелунгов, пошел навстречу боевым служителям. Седой издал горловой рев и, подняв меч высоко над головой, бросился на вика. Дама, хищно оскалившись, засеменила следом. «Бред!» Избиения в доме престарелых! Кому рассказать не поверят!» Демарк не знал, смеяться ему или плакать. «Они хоть и престарелые, не согласился я, но заговоренные, а значит, обрели силу нескольких человек. Надо бы Вику помочь!» «Сам справлюсь!» – прокричал тот издали. Седой уверенно завертел меч над головой, сделав несколько опасных выпадов, а его подруга... Наровило зайти сбоку, держа наготове ножи. Вик держался молодцом. От выпадов он ловко уклонился, не дав седому ни малейшего шанса, а и с ножами своевременно отходил в сторону, внимательно следя за ее передвижениями. Я, недолго думая, подхватил один из стульев, стоявших у стены, и швырнул его прямо в опасную мадам. Я, конечно, всегда уважал женщин, тем более в возрасте. Но дело нам предстояло слишком серьезное, чтобы растрачивать сейчас силы по мелочам. И, как ни странно, стул попал в цель, с легкостью снеся даму с места. Ножи, нескоро жалобно брякнув об пол, разлетелись в стороны. Тут и Вик, наконец, покончил с седым, выбив у него меч и уложив отдыхать многократно выверенным ударом. «Надеюсь, больше пенсионеров не будет?» Он утер под солба, И на всякий случай проверил пульс у наших жертв. «Ничего, очухается, все в порядке. Демарк, вы же вызовете службу зачистки?» «Вызову». Коп был сердит. «Что уж поделать, эти люди ни при чем. Пострадали из-за наших дел и нуждаются в квалифицированной помощи. В Шверине чистильщиков нет, придется вызывать их из Ростока. Но это недалеко, через часок уже будут на месте». Он быстро набрал СМС на телефоне и отправил неизвестному мне адресату. «У вас будут проблемы?» «Определенно. Ничего. Если мы возьмем Буля, это поможет нам всем реабилитироваться в глазах наших начальников. Тем более, что нам дали полный карт-бланш. Это вам его дали, а мне никто ничего не приказывал. Поэтому то, что я сейчас делаю, идет в нарушении всех установленных у нас норм и правил». «С вами русскими поведешься, пожалеешь!» Вик весело ему подбегнул, отчего Демарк нахмурился еще сильнее. «Ладно, оставим разговоры на потом», – предложил я. «Далеко еще до тронного зала?» «Нет, пара коридоров, и мы на месте». Демарк вновь восклавил нашу процессию, только теперь при входе в каждую новую комнату внимательно осматривал возможные места где могли затаиться очередные заговоренные служители. Но все было тихо и спокойно. Кажется, мы уложили весь местный гарнизон. И если у Буля ничего не припрятано в рукаве, то он остался один. Впрочем, это еще ничего не значило. Даже тот факт, что он бежал от нас в прошлый раз, предпочтение доводить дело до смерти убийства, еще не говорит о том, что победа осталась за нами. Это вполне могло быть тактическим отступлением, сохранением сил. А сейчас в борьбе за книгу и записанные в ней заклятие он покажет все, на что способен. Поэтому я вспомнил вычитанный в дневнике совет относительно способа, коим Вольфганг Берг уже один раз отогнал Буля, хотя так и не уничтожил его. Временное помутнение разума. «Надо держать формулу наготове. «Внимание!» — шепотом предупредил Демарк. «Мы пришли! За этими дверями тронный зал!» «Думаю, скрываться уже не имеет ни малейшего смысла. Зайдем!» Демарк тяжело вздохнул и настиж распахнул тяжелые чугунные двери. «Мы сделали несколько шагов вперед, миновав высокие колонны из корарского мрамора, и тут же замерли» глядя на открывшееся нашему взору зрелище. Тронный зал нельзя было назвать самым большим из всех пройденных нами помещений, но самым роскошным определенно. Паркетный пол украшал замысловатый рисунок, лепнина на стенах и потолке притягивала взор целостностью и искусным исполнением. Огромная хрустальная люстра казалось, сейчас рухнет прямо на головы, а портреты на стенах слева и справа от трона, изображавшие герцогов и герцогинь их времен, заставляли проникнуться уважением к местным правителям, создавшим такое великолепие. Сам трон не выглядел особо внушительным. Высокое резное кресло с красной бархатной спинкой, золотыми, а может даже просто позлочными ножками, издалека точно не разобрать. На кресле задумчиво восседал буль, а рядом с ним на небольшом столике лежала и книга в черном кожаном переплете, которую он уже успел достать из небольшого полуоткрытого тайника прямо в одной из стен сбоку от трона. Столик явно не вписывался в интерьер зала. Очевидно, вздорный старик притащил его из другой комнаты для удобства, конечно, не сам, а заставив кого-то из туращих. Буль был один. Как я и предполагал, Всех работников музея он отправил патрулировать прочие помещения, так что нам никто не должен был помешать. Некрономикон был закрыт, но железный обруч, прежде перетягивавший книгу, уже сняли и положили рядом на столике, а значит, у старика хватило времени, чтобы изучить текст. Пусть он и опередил нас лишь минут на 40-50, но для знающего человека этого достаточно». Ведь все, что содержал старинный текст, это лишь десяток великих магических формул, а запомнить их для профессионала, каким, несомненно, являлся Буль, пара пустяков. Вик тоже это понял, потому что даже не попытался напасть, а заговорил, давая нам время собраться с силами и нанести выверенный, подготовленный удар. «Господин Буль, или правильнее будет рогатый?» Старик поднял на нас тяжелый взгляд, нисколько не удивившись нашему появлению. «Давненько меня так не называли. Много лет прошло с тех пор. Впрочем, не спрашиваю, откуда вы узнали мое старое имя. Конечно же, вы сумели прочесть дневник или то, что от него осталось, и знаете часть моей истории». «Часть?» – переспросил Вик, сделав несколько шагов вперед. «Прошу вас, ребятки, не подходите ближе, а то мне придется принять соответствующие меры», приказал Буль, и мы замерли на месте. Нападать в данный момент было невыгодно. Мы не знали, насколько возросли его силы после прочтения книги. «Вот и молодцы!» «Конечно, лишь часть. Ведь в дневнике моего старого приятеля остались целыми лишь несколько страниц. И это не случайно». Он не хотел, чтобы кто-то узнал историю целиком. Слишком много в ней имелось неприятного для него лично. «Вы говорите о Берге?» Пока Вик отвлекал старика разговором, я попытался просканировать его. «Ничего. Абсолютная чернота. Тут не справилась бы Илена. Я сомневался, что даже шеф смог бы сейчас прочесть Буля. И это учитывая все мои новые дополнительные возможности. Невероятно! Конечно, о нем, о хитром предателе и лжеце, об изменнике и мерзавце, о ком же еще. Судя по дневнику, все эти слова скорее относятся к вам. Буль не рассердился на Вика, лишь только посмотрел на него с легким прищуром, будто запоминая навсегда. Ты его родственник. В тебе тоже есть эта черта. А у Вольфи она была самой основной доминирующей. Упрямство. Какой же он был упертый. Всю жизнь положил во имя одной цели, а потом сам же побоялся ее осуществить. «Вы имеете в виду поиски города древних?» «Конечно. Город был его мечтой. Его нерожденными детьми – Не написанными книгами, не сделанными открытиями. Он был для него всем. А в итоге что он получил? Нырять в миры без кристалла. На такое мог решиться только безумец. И главное, у него была возможность сделать все правильно. Ведь и книга, и кристалл долгое время находились в его безраздельной собственности. Не понимаю. «Послушайте, господин Буль, не могли бы вы вкратце поведать о ваших планах? Вы же знаете, что мы не можем вам позволить воспользоваться книгой и перейти в город. И неважно, получится ли у вас договориться с демонами или нет, мы обязаны помешать вам и предпримем для этого все возможное. Это наша работа». «Ребятки, у вас ничего не выйдет. Вот, смотрите». Он легким движением поднял левую руку, и плавно взмахнул ею, словно дирижера и оркестром. И я внезапно ощутил, что не могу более пошевелить ни рукой, ни ногой. Но и на пол я не падал, так и стоял столбом посреди зала, а рядом еще двумя столбами застыли Вик и Де Марк. Я концентрировался изо всех сил, стараясь скинуть оковы, но даже всей мощи, переданной в наше распоряжение, сейчас не хватало. Я смог только повернуть голову и увидел, что Вик столь же безуспешно пытается освободиться. А Демарк никаких усилий не прилагал, он лишь внимательно следил за булем, слегка прищурив глаза. Может быть, у него был свой особый план, я о том не знал, но пока все козыри находились на руках у Рогатого. «Я же говорил...» Заключил стрик даже несколько печально, как мне показалось. «Глядите, какая сила! Какая мощь была заключена в книге! И это только начало! Никто не устоит перед формулами. Демоны склонятся, подчинившись. А с такой армией мне не помешает захватить мир, и не только наш. Вы же знаете, ребятки, что миров множеств, мы...» Лишь крупинка песка на бесконечном пляже. Но и они слабы. Книга даст мне власть над многими. Может быть, даже над всеми. Про множественность миров я слышал впервые. Конечно, если не считать заметки в желтых газетенках, которым порой можно верить, я сам в этом неоднократно убеждался. Но не в этом случае, полагал я. Впрочем, для меня не играло ни малейшей роли истинное количество миров. Мне хватало и своих забот. Это все равно, что знать, в мире живет несколько миллиардов женщин и наверняка среди этих женщин есть одна, которая подходит тебе идеально. Но не будешь же ты искать встречи с каждой, чтобы отыскать ту единственную. Хотя с другой стороны, почему бы и не попробовать? Ребятки, мне очень жаль но нам пора прощаться. Было приятно поболтать, но мне уже пора. Подождите! Вик делал отчаянные, но безнадежные попытки освободиться от пут. А правда о моем дяде вы же обещали рассказать! Да? удивился Буль. Ах, извини, запамятовал. Годы, знаете ли, силы уже не те. Хотя что это я? Как раз сегодня силами... «У меня все в порядке!» У него и до прочтения книги с ними было все замечательно. Придуривается дед или просто тянет время, а может быть и ему страшно шагнуть в неизвестность. «Ну что ж, раз обещал, расскажу вкратце. Ваш дядя, молодой человек, обелил себя в своих записях, при этом полностью у меня. Мол, и на нацистов я работал и его ограбить пытался в тенезобменные дни, когда он только обрел кристалл. Хорошо, хоть он не забыл написать о том, что это именно я рассказал ему о той силе, обладателем коей можно стать, узнав тайну волшебного зеркала. Я же знал об этом давно. я и в Намибию-то попал, гоняясь за человеком, перехватившим на том злополучном аукционе кристалл. «Мне тогда не повезло, я опоздал на сутки, торги уже завершились. Долгие годы я не мог выйти на след нового владельца, пока наконец не узнал, кто он и где находится в данный момент. Это именно я предложил Вольфе отправиться в увлекательное путешествие. Мы в то время общались и даже, можно сказать, дружили, объединенные знанием о том, что у каждого из нас был дар. В то время...» Все обстояло иначе, чем сейчас. Малые народы прятались по углам, боясь истребления, и даже самые сильные из магов могли быть пойманы простыми людьми и преданы огню. Все дело в вере. Человек, верующий в Бога, обладает сильным иммунитетом против заклятий. А в те времена люди еще умели верить. «Извините, я отвлекся». «В Африке». Мне не удалось отыскать покупателя. К тому времени он уже был мертв. Тело его предано земле, а кристалл вновь исчез. Я был в отчаянии, не знал, что делать дальше. И тут вашему дяде невероятно повезло. Когда я узнал, что кристалл у него, то сначала не поверил в такое стечение обстоятельств. Это меня и подвело. Я слишком продемонстрировал свой интерес и тем самым Разжег в Вольвенге то, чего он никогда прежде не испытывал. Жадность и любопытство. Моя величайшая ошибка. Потом я совершил еще одну. Попытался похитить зеркало. Слишком я был нетерпелив в ту пору, слишком горяч. Но и Вольфе был хорош. Это он выстрелил в меня в тот злосчастный день, когда на лагере напали Нама. Его пуля, заговоренная по всем правилам искусства, ударила мне в грудь, пробив легкое. Этого никто из наших товарищей не видел. А может и видел. Недаром же Вольфи так быстро покинул после этого происшествия лагерь. «Вы хотите сказать, что мой дядя подло выстрелил в вас и бросил умирать?» — недоверчиво переспросил Вик, перестав на время дергаться в незримых путах. Почему-то я поверил Булю сразу. Жажда власти еще и не такое делает с людьми. Были примеры в моей жизни. Несомненно, так оно и случилось, подтвердил Буль. Меня взяли в плен и утащили из лагеря. И я едва выжил. Долго вспоминать. Да и в той истории 42 -го года многое происходило не совсем так, как описано в дневнике. Донос... Он состряпал за ночь, видите ли. Вы сами-то в это верите. А что тут не так? Время было такое, что меня бы, несомненно, арестовали после подобного доноса. Но и Вольфи никто бы не отпустил, раз уж он попал в сети гестапо. Ах да, он забыл упомянуть в дневнике, что донос он отправил именно туда. Он имел в этой организации определенные связи. Как вы считаете? Почему ему так вольготно жилось в те годы? Из-за дара? Вовсе нет. Многие, обладающие тайными знаниями, стали жертвами тяжелой массы истерии. И добровольно, я подчеркиваю, добровольно пошли служить Гитлеру. Сила его харизмы впечатляла. И эти верные слуги Рьяна день и ночь искали всех похожих на себя, но выбравших иную сторону. «Повторюсь, время было тяжелое, а с вашим дядей все просто. Он работал над одним масштабным проектом Третьего Рейха, и его ценность как ученого превысила мою ценность как исполнительного офицера. Поэтому его отпустили, а меня попытались арестовать, но я бежал. А ваш дядя, вновь испугавшись моей мести, унес ноги в Англию, связавшись с гномами-контрабандистами» обманув этим внезапным поступком и меня, и свое на тот момент начальство. Этот рассказ походил на правду, поясняя лично для меня некоторые непонятные прежде моменты, описанные в дневнике. Конечно, Буль тоже многое оставлял недосказанным и, вероятно, искажал факты в свою пользу. Но главное я понял. В этой истории нет ни одного положительного героя. Каждый из фигурантов запятнал себя недостойными деяниями. Все были не без греха. «Случались у нас с Ульфой и другие встречи, но не хочу дольше занимать ваше время, ребятишки, и не буду тратить свое. Счастливо оставаться!» «Кажется, сейчас начнется». Буль решился, а мы так и стояли, Не в силах пошевелиться Сейчас самое время Использовать совет Берга И постараться искусственно Ограничить на время умственные способности Буля, уменьшить их Любым доступным способом Я собрался С силами, глубоко вздохнув И послал старика легкий Почти незаметный импульс Который должен был Аккуратно миновать его защиту Не пробивая ее, а лишь огибая и слегка перепутать молекулярные связи в мозгу. В наше время приходилось следить за новинками научно-технического прогресса, на практике улучшая старые формулы и придавая им совершенно новые возможности. Я был далеко не самый сильный маг, и даже несмотря на выданный карт-бланш, не мог так искусно играть с тонкими материями, как делал этот шеф или другие подобные ему титаны мысли. Но и у меня кое-что иногда получалось. Вот только не сейчас. Буль не только заметил мой импульс, но даже не стал его блокировать. Импульс рассеялся, так и не достигнул своей цели. А стрик погрозил мне длинным, сучковатым пальцем. Примитивный молодой человек. Я ждал от вашей компании большего. Неужели вы полагаете? что я, прочитал дневник, не поставил дополнительную защиту. Глупо, глупо. «А вот это вы ждали?» Раздался молодой звонкий голос от одной из дверей, и в зал ворвался Ваня с дручным мечом, а перед ним, искрясь и мерцая множеством цветовых оттенков, неслись сотни небольших, размером с палец, светящихся, басовито гудящих, вытянутых шариков, слегка похожих на тот, что недавно создавал я, когда мы искали Буля, но в то же время чем-то неуловимо от него отличавшихся. И когда я понял, чем именно они отличаются, то радостно заорал, узрел шанс на спасение. Это были не шарики, а маленькие злые осы, при этом очевидно заговоренные и временно увеличенные в размерах. Сложность для Буля заключалась в том, что ос тела бесчисленное множество, Конечно, он мог уничтожить каждую в отдельности, но тогда ему пришлось бы слегка ослабить контроль над нами, иначе никак не получилось бы полностью сконцентрироваться на таком количестве цели, а поймать взглядом несколько сотен мелких тварей даже булю не под силу, поэтому он решил терпеть. По простому рукой он прихлопнул несколько неудачно полетевших к нему насекомых, но это была капля в море усы облепили его беспощадно жаля. И, судя по его приглушенному вскрику, укусы причиняли боль. «Я в тысячу раз усилил их естественный яд, жгучий составляющий!» крикнул Ваня, и тут же усмахнул мечом в опасной близости от моего носа. В тот же миг я вновь обрел свободу движений. Ваня же, не останавливаясь, освободил таким же способом Вика и Демарка. Его меч, усиленный волей и магическим зрением, мог рубить даже невидимые путы. Я то опаснее не стал, зато болезненные ощущения усилились. «Откуда у тебя столько ос?» – полюбопытствовал я, потирая слегка немевшие руки. Заскочил по дороге в лес, нашел пару гнезд. Это несложно. Гораздо опаснее оказалось транспортировать их сюда, самому при этом остаться целым, да подроги заговорить и увеличить. «Очень боялся опоздать!» «К счастью, ты как раз вовремя!» Похвалил его Вик. «Где меч взял?» «Там в одном из залов люди лежат. Мертвые?» «Не знаю. И оружие вокруг, частично испорченное, но меч оказался цел. Это вы там проходили?» «Мы повинился я!» А Демарк сокрушенно покачал головой. «Ничего, вот победим старика и исправим все ошибки!» А Буль тем временем продолжал борьбу с осами. Он уже уничтожил большую часть, но сам стал похож на персонажа из фильма ужасов. Искусно на лицо опухло до неузнаваемости, кисти рук и шея покраснели раздулись, в волосах шевелились насекомые. Но Буль не сдавался, хотя его заметно пошатывало. Обычный человек уже давно бы пал в кому или умер, но уровень сопротивляемости организма даже у среднего мага в несколько раз выше, а уж у такого выдающегося, коем, несомненно являлся Буль, просто зашкаливал все мыслимые пределы. «Так, сейчас собрались, нацеленный удар, не волна, чтобы не раскидал наших ос, луч, я навожу!» Мы перекинули свои силы в Вику, а он, словно огромная линза, собрал наши энергетические линии и дал на выходе один узкий направленный прямо на буля луч. Старик выставил вперед левую руку и легко играючи отвел удар в сторону. Луч уперся в стену и моментально пробил ее насквозь. «Прекращай!» – заорал я, увидел результат. Вик тут же отключил луч и недовольно потер ладони. «Не получилось! Вот види -гад. Попробуем захватить артефакты!» – предложил он. «Пока он не пришел в себя окончательно!» Что ты предлагаешь? Постарайся взлететь и потихоньку обойти его с фланга вдоль стены, а мы нападем на него отсюда. Другого варианта я не вижу. Он исключительно силен. Хорошо. Я выждал момент, когда Буль, занятый остатками осиной армии, чуть отвернулся и слевитировал, ловко взлетел так, чтобы выпасть из его поля зрения. А Вик в тот же момент подхватил небольшую деревянную лавку, спокойно стоявшую у стенки, И бросил старика Демарк схватил вторую лавку И швырнул следом Буль такого поворота событий не ожидал Он как раз прихлопнул очередную осу Когда первая лавка ударила его прямо в грудь Чуть не сбив с ног Маги он бы отразил А вот физический предмет не успел А тут и вторая лавка попала в цель Расколовшись при этом пополам Но и Буль не удержался на ногах рухнул на пятую точку и придавил еще с десяток ос. Я же полз по лепнине как супергерой из американских комиксов, перебирая руками, страсть не смотреть вниз и не думать, что будет, если я вдруг свалюсь с 7-метровой высоты. Когда резко падаешь, не всегда успеваешь задействовать левитационные заклинания, и вероятность расшибиться и покличиться очень велика. Кто-то негромко вскрикнул от Деболе. Мне показалось, что Демарк. Но обернуться и посмотреть, что с ним случилось, возможности у меня не было. Я полз и полз вперед, стараясь думать только о конечной точке своего пути. Я даже наметил ее. Выступ под одной из сочатых нарок, шедших по верхнему периметру зала, как раз за спиной Буля. Я кожей почувствовал волну жара. Тот-то начал пользоваться магией всерьез. Потом раздался звон, какой бывает, когда столкнутся два хрустальных бокала только во много раз громче. У меня тут же заложило уши, но вскоре звон стих. Лишь его отголоски все еще гремели в моей голове. Что же там происходит, Счет, побери. Две трети моего пути остались позади. Ползти было трудно несмотря на частично поддерживающее меня в воздухе левитационное заклинание. Но все равно приходилось напрягаться не меньше, чем альпинисту, взбирающемуся на ответственную скалу. Сил уходило невероятно много, но я верил, что их хватит. Недаром же Брайан с Чингизом гоняли меня в спортзале до седьмого пота, хотя я пытался всячески увиливать от занятий. Тем не менее, хоть я и не мог сравниться с нашими чемпионами, Кое-чему они меня научили, заставив выжать из своего тела максимум того, на что оно способно. «Я вас узнал!» – это говорил Ваня. Голос у него звучал крайне взволнованно. «Вот сейчас, когда вы так подняли руки, я вас узнал! Это были вы! Вы чуть не украли меня тогда, в детстве!» «Ого, как интересно! Я помню ту историю, рассказанную нам Штерном». Он принял ее за розыгрыш в полет детской фантазии, очередную небылицу, придуманную его сыном в жилах которого, помимо рассудительной немецкой, текла такая непонятная, живая и очень активная русская кровь. А оказалось, что Ваня не врал, и те события произошли на самом деле. Его и правда пытались украсть, и похитителем был буль. Вот только зачем ему это потребовалось? «Что за чушь?» – возмутился Буль. «Я не занимаюсь воровством детей. В моей жизни был лишь один подобный случай. Но там речь шла о жизни и смерти. К счастью, я все сделал как надо. Мальчик Ваня был обезврежен». «Это меня зовут Ваня, а тот, кого вы украли в тот день, был моим лучшим другом». «Что? Ты, Иван? Неужели это ты?» Голос старика изменился, превратившись из уверенно властного в растерянный и хрипловатый от переполнявших эмоций. «Не может быть! Только не сейчас!» «Зачем? Скажите мне, зачем?» «Уйди отсюда, пожалуйста! Куда угодно, только прямо сейчас!» «Я тебя умоляю! Ты получишь потом все, что пожелаешь!» «Только сейчас уйди!» «Пока не объясните, в чем дело, это невозможно!» Оказывается, Ваня мог говорить и вот так, жестко и резко. Я дополз наконец до своей цели, закрепился там наверху и смог немного перевести дыхание и оглядеться. Буль уже оправился от потрясения, вызванного атакой ОС, а нападение Вика, Демарка и Вани успешно отразил. Они стояли друг против друга посреди зала, и становилось ясно, что ничьей в этой поединке не будет. Несмотря на честный перевес, Буль выглядел опаснее. Моего отсутствия он не заметил, либо просто проигнорировал. Я осторожно полез вниз, внимательно прислушиваясь к разговору. «Скажу я, скажу!» Вот голос выдавал Буля. Если внешне он выглядел хоть и изрядно потрепанным, точнее покусанным, но все равно грозным, то голос его дрожал от волнения. «Но после этого ты либо уберешься, откуда явился, либо я тебя убью. Выбирай!» «Слушаю!» Голос Вани подозрительно дернулся, но, тем не менее, остался достаточно тверд. «У меня было видение. Давно, много лет назад... «Я тогда сильно болел, был в плену, метался в бреду и горячке, но запомнился очень четко и помню до сих пор, вот это случилось вчера. В видении ко мне пришел ангел или, может, демон, я не понял, а внешне он выглядел как обычный человек. Жители города древних любят маскировку». «И он сказал мне, что я стану велик и что все у меня получится». А помешать не может только маленький немецкий мальчик с русским именем Иван, родившийся в Шверине. Потом, много лет спустя, я нашел тебя. Я помню тот день. Шел дождь. Мы после школы возвращались с приятелем домой, а вы следили за нами и попытались затащить в машину. Я вырвался и убежал, но вы поймали моего друга и увезли. «Я рассказал все отцу, он вызвал полицию, но странным образом моего товарища нашли дома целым и невредимым. Более того, он ничего не помнил ни о вас, ни о собственном похищении». «Да он и не мог вспомнить. Я стер его память, как стер бы и твою. Но я ошибся в тот день, принял его за тебя. Непростительно!» После того случая... «Я обнаружил в себе дар!» «У твоего друга он тоже был!» «Но я связал линии тугим узлом, другие же просто оборвал и уверен, что дар у него никогда не проснется!» «Но на его месте должен был быть ты!» «Так, теперь стало понятнее!» «Видение, значит!» «И Ваня в нем главное действующее лицо!» Способно лишить старика Возможного всемогущества Только вот как Главное Буль боится нашего парнишки А это плюс На этом можно сыграть Только времени в обрез Я наконец спустился на пол И тихо шаг за шагом Двинулся к артефактам Лежавшим на столике К счастью до сих пор оставаясь незамеченным А теперь уйди Или умрешь «Я не могу уйти», — просто сказал Ваня, «иначе я буду ненавидеть себя всю жизнь». «Как знаешь, я предупредил!» Буль забормотал что-то под нос негромким, но очень страшным голосом. Самок задрожал, трон заходил ходуном и чуть не перевернулся, а я в мгновение ока оказался рядом со столиком. Стрик обернулся, и я не увидел у него глаз». Вместо них была лишь абсолютная тьма. Жуткая, безграничная и невероятно древняя. Он шагнул вперед прямо на меня, и я понял, что сейчас умру. Между нами закружил темный портал. Вот он, проход в город древних. Буль активировал формулу перехода, описанную в книге, и собирался шагнуть за порог. Ему нужен был лишь кристалл. Проводник, Путеводное зеркало, без которого соваться в чужие миры глупо и бессмысленно. Заблудиться там, попасть в ловушки, пропасть сгинул без следа, легко и просто. Я почувствовал, что от ног опять поднимается онемение. Они леденели, покрываясь инем «Еще миг, и я вновь замру, как несколько минут назад». Только на этот раз навсегда превратившись навеки в скульптуру. Последним усилием я швырнул кристалл друзьям прямо над головой Буля. Старик протянул руку, и кристалл замер в воздухе, остановленный силой мысли. Буль шагнул в воронку, и волшебное зеркало поплыло к нему. Они должны были встретиться у портала одновременно. Старик и кристалл. Но тут... Ваня кинул огромный двуручный меч Который так нелепо смотрелся в его руках Меч полетел немыслимо быстро, вращаясь в воздухе Буль выставил ладонь, ставя блок Но Ваня целил невмаго Меч с невероятной точностью ударил прямиком в кристалл Расколол ее на две части И скрылся в воронке портала. И тут же портал накрыл собой буля которым мгновением раньше должен был взять камень в руки, но пальцы схватили лишь пустоту. Старик исчез в черном провале, будто его и не было. Воронка захлопнулась. К моим ногам вернулась чувствительность. «Да!» – протянул Вик, оглядывая то, что осталось от великого кристалла. «Все же демон или ангел, не знаю!» кто там являлся ему в бреду, не обманул. «Ты, мой друг Ваня, уничтожил старика». «Как?» «А ты не понял? Такой хороший бросок, тем более мы с Демарком успели немного подсобить, наделив ту руку дополнительными силами, очень большими силами, иные не раскололи бы кристалл, и бросок вышел на загляденье. «Вы мне помогли?» «Конечно, мы же за правое дело, а значит, должны помогать друг другу». «Но бросал ты, а значит, это был твой поступок. Мы лишь поддержали тебя». «Но...» «А без Кристалла там, где он теперь, не выжить. Мой бедный дядя скончался, лишь только завинул туда одним глазком. Что же говорить о буле, который шагнул туда во плоти?» «Значит, он мертв?» «Думаю, да. Дело закрыто. Демарк, вы не будете возражать, если мы заберем осколки Кристалла и книгу с собой?» Все-таки эти вещи в некотором роде тоже мое наследство. Я напрягся. Демарк был заинтересован в этих вещах. Я чувствовал это всей душой. Могла получиться некрасивая ситуация, если еще и с ним придется сейчас воевать за могучий артефакт. Да, я согласен. Мак, странным взглядом, посмотрел на приоткрытый некрономикон, но потом, словно очнувшись, отвел взгляд в сторону. Забирать! все же он пересилил себя, заглушив на время или навсегда ту тьму, которую пробуждали кристалл, книга и их возможности почти в каждом амбициозном человеке. Вот и славно! Лис, упакуй! Как всегда, все самое неприятное достается мне. Я не хотел прикасаться ни к проклятой книге, ни к расколотому зеркалу, но делать было нечего. Место им на костре Или на худой конец в архиве совета Под семью замками Уверен, так с этими предметами и поступят А еще я подумал Что как только вернусь домой То обязательно позвоню свете И очень постараюсь Изо всех сил Чтобы у нас с ней все получилось Все поглощающая жажда власти Великие артефакты Город древних Ангелы, демоны Это лишь игры, а есть просто жизнь, самая обычная, со всеми ее нерешенными проблемами, обидами, конфликтами. Но она такая невероятная и удивительная, что никто не вправе терять свой шанс на счастье. Никто. Даже я. Конец книги. Читал Александр Чайцын. Октябрь 2016 года.